как построил мельницу на таком большом водопаде. Можно, конечно, взять помощника из села, но ему хотелось опять же попробовать самому, начать на днях, Ингер подсобит. Он сказал об этом Ингер. «Не выберешь ли ты какой-нибудь часок-другой подсобить мне на лесопилке?» Ингер подумала. «Конечно, если будет время». «Так ты решил строить лесопилку?» «Да, есть у меня такая задумка. В голове-то я уже все обмозговал. Ее строят труднее, чем мельницу». «Куда труднее?» «В десять раз труднее», — похвастался он. «Господи помилуй, тут ведь все надо приладить до самой малюсенькой черточки, а пила-то должна пройти точно посредине». «Как-то ты с этим справишься», — рассеянно сказала Ингер. Исаак обиделся найти ее слова и сказал. «Надо попробовать». «А нельзя найти какого-нибудь мастеровитого человека, чтобы помог тебе?» — спросила она. «Нет». «Так ведь не справишься», — сказала она и отвернулась. Исаак медленно, словно медведь лапу, поднял руку и провел по волосам. «Вот этого-то я и боюсь», — сказал он. «Боюсь, что не справлюсь. Затем и прошу тебя помочь, потому что ты-то это понимаешь». Тут медведь правда попал в точку, но только это ни к чему не привело. Ингер скинула голову, сердито хлопнула себя по бедрам и наотрез отказалась работать на лесопилке. «Так», — сказал Исаак, «уж не прикаришь ли ты мне мокнуть в реке?» и терять здоровье, а кто станет шить на машинке, ходить за скотиной, заниматься хозяйством и все такое. Ну, ладно, ладно, согласился Исаак. А и помощь-то ему требовалась всего на четыре угловых столба, да на два средних по обеим продольным стенам, вот и все. Неужто Ингер превратилась в такую неженку от долгого житья в городе? А все дело было в том, что Ингер очень сильно изменилась и уже не столько думала о благе своих ближних, сколько о самой себе. Она освоила чесальные доски, прялку и ткацкий станок, но гораздо больше любила шить на машинке. Когда же кузнец выковал для нее утюг, она оказалась вполне вооруженной, чтобы заняться шитьем. То была ее профессия. Для начала она шила несколько платьец Леопальдини. Исааку они очень понравились, и он принялся на все лады расхваливать их, пожалуй, даже чуть чрезмерно. Ингер дала понять, что это сущие пустяки по сравнению с тем, на что она способна. «Только очень уж они короткие», — сказал Исаак. «В городе аккурат такие носят», — сказала Ингер. «Ты в этом ничего не понимаешь». Исаак, стало быть, вмешался куда не следовало и потому намекнул, что неплохо было бы купить какую-нибудь материю для нее самой, для самой Ингер. «На пальто?» — спросила Ингер. «Да, или на что хочешь». Ингер согласилась на материю для пальто и объяснила, какую ей хочется. «Но когда она сшила пальто, надо же было кому-нибудь показать его» и потому, когда мальчиков повезли в школу, она отправилась в село вместе с ними. путешествие это оказалось не вовсе бесполезным, оно оставило свои следы. Во-первых, когда они проезжали мимо Брейдаблика, хозяйка Брейдаблика вышла из дома с детьми посмотреть на проезжающих. В телеге сидели, словно господа, Ингер и оба мальчика. Мальчики ехали в школу, а на Ингер было надето пальто. При виде этого в сердце хозяйки Брайдаблика впилась змея. Без пальто она бы еще и обошлась. Слава Богу, ума хватит. Но у нее самой были дети. Взрослая девочка Барбру, следующие за нею Хельге и Катрина. Все школьного возраста. Само собой, двое старших ходили прежде в сельскую школу. Но когда семья переселилась на болото, в этот отдаленный брейдаблик, дети опять превратились в язычников».